Освободившись от рутины до конца дня, я спрятал в сумку заряжавшийся все это время планшет, коммуникатор, консоль нейропривода, шлем для погружений и направился к выходу с этажа. И тут услышал очередное «неположено». «Да твою мать! Что такое с этим миром?» Я опять как в тюрьме, только декорации сменились. Попытался напирать, что я имею должность особого советника клана Ли. Охрана отказалась меня выпускать, требуя бирку особого советника которую Лицин мне еще не подогнал. Я начал скандалить, кидаться угрозами, и это вынудило охрану связаться с начальством. Те переадресовали его своему начальству, те своему, и таким чудесным образом вопрос о моем желании покинуть этаж школы добрался до самого Лицина, находившегося на соседнем этаже, сокрытого в горе города. Он послал своего секретаря уладить этот вопрос. Секретарь и явился... Показал охране необходимую имбирку, выдал мне такую же, но за пределы школы меня все равно не выпустили. А вместо этого я нарвался на очередной допрос. Зачем, почему, с какой целью, что я собираюсь делать? Зачем мне доступ к устройствам связи? Мое желание воспользоваться сетью посчитали подозрительным. Сам этот город являлся засекреченным скрытым местом. Я сказал, что с момента выхода из комы не получил возможности поговорить со своими родителями. Этот аргумент сработал так как почитание родителей в китайской культуре, берущей начало из конфуцианства, очень важный долг. Мне, наконец, позволили выйти в сеть, но под очень пристальным присмотром службы безопасности, через их закрытые каналы, где фиксировалось все. Куда я вхожу, какие порталы сети посещаю, какие поисковые запросы вожу, что смотрю, какое время задерживаюсь на той или иной странице. За положением моих глаз следила камера, определяя даже, какому участку экрана я уделяю свое внимание. Тотальный контроль. Даже хуже, чем в тюрьме. Разумеется, при таком пристальном надзоре я не стал вводить в поисковике запрос «Духовные сокровища», по которому в прошлый раз нашел семена цветка, пожирающего землю и небеса. И тем более лезть в программу аукциона «Сферы» и светить свои миллионы кредитов. Первым делом связался с родителями. Вернее, оставил им сообщение, что я жив, здоров и у меня все хорошо. Прочитают, когда выйдут из своих виртуальных миров. Надеюсь, им будет приятно это узнать. Мне также нужно было просканировать рынок, поискать духовные сокровища, но косвенным способом, не выдавая себя по полной. Для этого я намеренно зависал на всяких бесполезных порталах, как большинство из тех, что выпали по запросу «Дао бессмертие» и «Парная культивация». Все эти запросы вываливали на меня тонны художественной, развлекательной электронной литературы. Адаптации в формате видео и просто графического материала, показывающего стереотипных фэнтезийных героев в красивых нарядах, дерущихся на мечах со злобными демонами, отступниками с этого пути бессмертия. Черно-белая философия, где идущий на сделку с совестью ради быстрого успеха Даос, считается безумным демоном, а не смиренным и справедливым святым. Но если разобраться, то у культивации нет морали, и неважно, каким путем идешь. Все равно в случае успеха в достижении небесной сферы присоединишься к небожителям. Посещая подобные сайты и подолгу задерживая взгляд на его страницах для виду, я невольно заинтересовался красивыми персонажами и увлекательной подачей приключений героев. Яркие картинки действительно очень легко увлекали волшебные фэнтезийные миры. Но демонстрация красочных боевых техник была далека от известной мне реальности. Для обычных зевак без духовного зрения бой двух боевых мастеров будет выглядеть как клоунада они не увидят выпущенную энергию, сбивающую противника с ног. Поэтому падение от взмаха руки в полуметре от тела врага будет выглядеть как дешевая карикатурная постановка. Да и все яркие техники – не более чем точное дозирование выброшенной энергии, филигранное придание ей определенной формы и выброс необычным способом или под необычным углом, чтобы противник не смог отбить все выпущенные в него заряды банальным духовным коконом. Духовный кокон боевого мастера первых духовных врат способен отбить все атаки мастера того же уровня без исключения. Все, какой бы легендарной убийственной техникой тот не обладал. Но постоянное поддержание защитного кокона очень расточительно. Обычно его создают непосредственно перед отражением атаки врага, и реальный бой мастеров выглядит как серия вспышек коконов с обоих сторон в ответ на атакующие выпады противника. Потому-то боевые мастера и изгаляются. Придумывают разные приемы и методы, чтобы повысить эффективность и смертоносность своих ближних и дальних атак для борьбы с равным по силе противником. Если уровни сильно разнятся, исход битвы известен заранее. Все эти боевые техники создавались сектами и кланами боевых мастеров ради превосходства в бою. Но в первую очередь для экономии собственных сил, накопление которых дается с большим трудом, за немалые деньги или плата являлись годы дыхательных тренировок, и медитативных практик в богатых энергии ЦИ уголках мира. На одном из сайтов продавались древние артефакты. В основном нефритовые амулеты, якобы дающие прилив сил, долголетия и прочие плюшки. Ага, так и поверил. Если это реальные артефакты, то внутри находится дух магического зверя, питающийся духовной энергией своего господина, чтобы просто существовать. Это все равно, что еще один голодный род на себя повесить. Мне нужно было что-то, дающее ЦИ не высасывающие ее при использовании. Хотя, позже, если я найду, где взять энергию для культивации, можно будет обратить внимание и на амулеты. Вдруг там действительно есть что-то стоящее. Так, а что у меня со средствами, кроме тех, что в электронном кошельке аукциона? Проверил состояние своего счета в седьмом регионе. От продажи партии мифрила старику Гефесту после оплаты долгов и отправки подарка отцу осталось всего две тысячи кредитов. Не густо. Удивительно, что их не забрали бандиты и службы безопасности. Я подключил к электропитанию и сети свой шлем и консоль. Распознав меня тестом ДНК, программа работы с аукционами «Сферы» от корпорации «Риалтек» не потребовала ввода какого-то пароля, что на самом деле меня очень огорчило. Пока я был в коме и тюрьме, любой мог воспользоваться моим шлемом, подключившись извне специальным оборудованием. Ставить пароль сейчас под присмотром – тоже не лучшая идея. Это вызовет подозрение, что я хочу что-то скрыть и, наоборот, привлечет к программе внимания. Намеренно не открывая электронный кошелек аукциона, я мельком пролистал функционал и убедился, что все мои лоты давным-давно выкуплены. Сумма последней операции датировалась числами более 11 месяцев. Все, как и в прошлый раз, а значит, в кошельке уже лежат заработанные 4,5 миллиона. Но показывать их нельзя. Я делал вид, что просто интересуюсь разными лотами, как фанат игры. Косвенно убедившись в своей платежеспособности, я набрал на коммуникаторе номер, указанный на сайте. На экране появилась молодая, приятная китаянка. Через автоматический переводчик я объяснил причину звонка, поинтересовался ценой нефритовых амулетов и заодно спросил, нет ли у них в продаже духовных ядер и жемчужин духа. В вопросе уже таилась проверка на компетентность, ведь я спросил про одно и то же, но двумя разными устоявшимися в империи Тан названиями. Со слов мастеров клана алхимиков, И на учению предателя Мошеня я прекрасно знал, что жемчужины духа не хранятся долго, не более 12 лет. Если мне что-то и предложат, то это будут мертвые пустышки. Но за спрос денег не берут. Девушка попросила подождать и переадресовала мой заказ кому-то из начальства. В итоге мне ответили, что свяжутся со мной позже, когда уточнят информацию. Ну понятно, если у истоков этого магазина действительно стоит кто-то разбирающийся в теме, то он знает, что таких товаров у них в продаже не будет. Я предположил, что ждать ответа придется не очень долго, и пока ждал, опять погрузился в изучение манги о похождениях хитрого и умного Ван Линя. Он был величайшим мастером боевых искусств древности, правителем целой империи, но погиб в войне с демонами и переродился в теле подростка из бедной семьи. Этого слабака и тихоню по классике угнетали все, кому не лень. И он тут же стал резко расти в силе и показал обидчикам, где раки зимуют. Из главы в главу, избивая еще более могущественного и коварного подонка очередным роялем, выпавшим из опыта его прошлой жизни, герой манги завоёвывал сердца всех ранее плевать на него хотевших красоток, просто потому что он такой сильный и успешный. Взял второй ранг, когда все вокруг ходят с первым. Блин. «Я с этим ван линем в одинаковом положении». «Меня тоже щемят, как бесправного раба всякие нехорошие люди. Но при всем моем богатом опыте у меня не получается, как у него, просто так, сидя на попе ровно, набедитировать себе очередную ступень духовного развития из воздуха». «Ммм, из воздуха? Из воздуха?» В голове заработали ассоциации, и я вспомнил, как специальные невидимые дроны постоянно курсировали и собирали цы прямо из воздуха на втором этаже. Они передавали эту энергию в специальные хранилища на подземных сервисных базах дронов. Блин, вот я идиот. Я уже сто тысяч лет знаю, где взять ЦИ на Земле. И как я мог забыть? Вся техника Звездной Империи на ней работает. Те взрывающиеся в огне черные кубики разных размеров, топливные элементы дроидов, дронов и прочей техники. Это и есть самый доступный источник концентрированной ЦИ на Земле. Гальцы сами культивировать не могли, но научились собирать и применять эту энергию для своих технических нужд. Если я не ошибаюсь, то эти кубики оказались даже в суперсовременном антиграве военного образца, купленном мной у Ташики Жакамото перед отправкой на второй этаж. А раз так, то Архонта Лицина тоже должен быть к ним доступ. Фух, вот и ответ на все мои мучительные поиски. Ха-ха. Самое забавное, что когда я попросил службу безопасности о новой встрече с Архонтом, Мне сразу и бескомпромиссно отказали. Опять уже бесящее «не положено». Но вечером Лицин сам пришел ко мне в доме при школе и с довольным видом положил на стол упаковку нефритовых амулетов и коробку с прозрачной крышкой, в которой в специальных ячейках лежало несколько разноцветных жемчужин духа. Видимо, со мной люди из магазина так и не связались потому, что с ними уже поговорили и встретились его агенты. «Ты искал сегодня днем эти духовные сокровища и артефакты?» а потом просил разрешения еще раз встретиться со мной. «Хочешь порадовать меня секретом быстрой культивации? Благодарю за визит, но эти предметы для культивации бесполезны и даже вредны. Жемчужины духа не хранятся дольше двенадцати лет. И даже если когда-то это были реальные духовные ядра магических зверей, сейчас они уже потеряли свою энергию». «Вот как?» — разочарованно пробормотал парень. «Можно узнать, сколько вам сейчас лет?» — спросил я. «А разве не очевидно по моему виду?» «Судя по внешнему виду, вам 20, но у двадцатилетнего не могут быть дети 15-летнего возраста. Разве что вы стали отцом в 5 лет. Мой возраст должен оставаться в секрете, как и способ, которым я сохраняю свою молодость. Если вы так говорите, значит, вы тоже не достигли второй ступени проницательности. Эта молодость искусственная? Ага. Если пить сок амброзии раз в 10 лет...» то можно очень долго оставаться молодым. Что тут секретного?» «Ну, раз сами знаете, то зачем спрашиваете?» Почему-то разозрился мужчина и ткнул пальцем в коробку с амулетами. «А что насчет этого? Если они настоящие и не испортились от времени, то внутри может находиться зверский голодный дух магического зверя, который съест все запасы вашей ци. Их даже трогать голыми руками опасно. Надеюсь, вы этого не делали?» «Нет, но у меня и отбирать нечего». Я построил эту школу 40 лет назад, размещал здесь сильнейших мастеров культивации со всего мира, но так и не достиг первой ступени бронзового ранга. У меня нет таланта к самосовершенствованию, и, похоже, у всех моих детей та же проблема. Самые младшие мечтают стать даосами, но, как и меня, боюсь, их ждет разочарование. Старший наставник У говорит, что в нашем роду очень слабый дух крови, а он передается по наследству, поэтому-то мы и не можем культивировать». А еще он сказал, что вы отказались от титула главного наставника по культивации и вообще самозванец. «Что? Чушь! Я действительно не рвусь на место учителя. Но причина отрицательных успехов вашего рода в культивации совсем в другом. Вы переселенцы из Первой Звездной Империи, а значит, гальцы Все гальцы специально ограничены в духовном развитии вашим создателем, Прималом Аэксалатуром». Это сделано намеренно, чтобы вы пошли по пути технического прогресса, компенсируя свою духовную слабость в борьбе за существование. Между прочим, именно благодаря вам технически отсталые асуры выбрались за пределы одной планеты и заполнили своими потомками тысячи миров. гал и его потомки, и сама Первая Звездная Империя – просто затянувшийся эксперимент. Гибрид женщины из асуров с гальцем в 30% случаев дает потомство со способностями к духовному самосовершенствованию. Вот и весь секрет, как заполучить свой род этот мифический дух крови. «Выходит, соблюдая чистоту расы, мои предки сами лишали себе потенциального дара бессмертия. То есть мне надо искать женщину с правильными качествами?» Изменившись в лице, пробормотал Архонт. «Да, сам ты уже не сможешь стать даосом, как и твои чистокровные гальские потомки. Прости, я пообещал сделать тебя могущественным, еще не знаю, в чем реальная проблема». «Но твои дети от асурских женщин вполне могут стать таковыми». Похоже, мои слова совсем не огорчили, а наоборот, очень обрадовали Лицина. Он вновь загорелся живым интересом, забегал туда-сюда по комнате, обдумывая какую-то мысль, а потом повернулся и спросил, «А как отличить асурских женщин от гаальских?» «Прости, но что-то среди всех даосов, которые мне встречались в жизни, я ни разу не видел людей с азиатской внешностью». Все они были светлокожими, с ярко выраженными европеоидными чертами лица. Даже если писали иероглифы и говорили на языке, похожем на китайский. Гальцы — это, скорее всего, представители земной желтокожей расы, асуры или их гибриды похожи на классических жителей Скандинавии. Сделав выводы, Лицин развернулся, чтобы уйти, но я окликнул его на пороге. «Что такое?» — недовольно спросил парень. Я просил встреч для того, чтобы попросить вашей помощи в приобретении важных материалов для культивации. Каких? Мне нужен большой ящик с дверью из орехалка и топливные элементы Первой Звездной Империи, которые выглядят как черные кубики. Желательно самого старого образца всех типов по емкости. И специальное помещение для проведения взрывоопасных экспериментов. Орехалка на этой планете нет. Что-то можно найти в древних артефактах и реликвиях. Но делать из них обычный ящик для экспериментов я не собираюсь. В этом сразу откажу. Как нет орехалка? Архонт Бернард Борус в прошлом посадил меня в двухметровый ящик, который был сделан из слоя орехалка и адаманта. Ладно, если это проблема, то тогда мне нужна крупная алхимическая плавильная печь. Но только не современная чугунная поделка, а реальный экземпляр из четырех великих империй. Или из другого места, но настоящий. Их внутренняя поверхность покрыта тонким слоем орехалка. «Кстати, оболочка старых топливных элементов также должна содержать орехалк». «Да? Я не знал». Удивился ли Цин. «Ладно, завтра мои люди достают все необходимое и подыщут подходящее место для опытов. Получив желаемое, я больше не стал задерживать уже беспокойно топтавшегося на месте китайца. У него в голове, видимо, грандиозные планы по тотальному осеменению длинноногих красавиц седьмого региона. Куда кроме русских, поляков, части западноевропейских стран... Вошли жители северной части Европы. Я не стал говорить Лицину, что даже имея все данные для следования пути бессмертия, на Земле, кроме этих кубиков, почти нет источников халявной духовной энергии. Но эту информацию лучше придержать при себе. Он и так получил от меня много секретов. А если я добьюсь успеха гальскими батареями, то вручу ему совершенно уникальный, никем ранее не применяемый халявный метод быстрой культивации, что создаст перекос сил в мире». Одним своим откровением про асурские гены я уже подставил всех белокожих женщин. Их теперь разберут как горячие пирожки в голодный год. Ох, как бы мой длинный язык не стал причиной новой мировой войны. На всех желающих белых женщин не хватит. А во втором регионе сплошные метиски и мулатки. Северная и Южная Америка выродилась еще до потопа. Там намешано столько народов, что наверняка духа крови столько же, как в чистокровных гаальцах. Что же... Завтра меня ждут интереснейшие опыты. И если все получится, Лицин обязан будет меня отпустить на второй этаж. Что бы такого придумать, чтобы у него просто не осталось выбора?